И Маша как в воду глядела. Выпив, Анжела окончательно развеселилась и повернулась к Андрею. А я все в такси вспоминала, что хотела спросить. Еле вспомнила. А во сколько завтра к ресторану подъезжать? Не во сколько, поперхнулся тот и торопливо поставил в сторону почти нетронутый бокал. Он был очень бледен. На висках виднелось испарина, темные волосы прилипли колбу. Андрей говорил медленно и с трудом, будто ему было нехорошо. Свадьба переносится. О -о -о —— только и протянула Анжела. Она бросила тревожный взгляд на подругу. Маша в ответ пожала плечами и отвернулась. Внезапно откашлялся отец по-прежнему, разглядывая розу, он негромко добавил. Все решили, что так будет лучше, достойнее. Но вот Мария сразу была против. Маша хотела было запротестовать, но сдержалась. Опять на меня свалили. Она в панике переводила взгляд с отца на брата. Чья это идея? Пытаются сохранить лицо? Илья, сидевший рядом, Крепко сжала ее руку под столом. — Что? — еле слышно, — спросила она. — Принеси еще шампанского. Возьми в холодильнике. — Я помогу, — вскочила Анжела, суетливо оправляя слишком короткое платье, задравшееся немного выше колен. — Кстати, а где у вас курят? Маша была рада любому предлогу, чтобы исчезнуть из столовой и, на кухне достав бутылку, Не слишком торопилась вернуться. Закурив, Анжела сделала большие глаза и повернулась к подруге. «Случилось что? Андрюха на себя не похож. Поругались они, что ли?» «Я скажу, но пока между нами». Маша приложила палец к губам и прошептала. «Не будет никакой свадьбы». «Совсем?» — ахнула та. Зоя нашла другого кандидата, более богатого. Нечего сказать. Долго не думала. Вот змея! В сердцах выговорила Анжела, яростно мне сигаретой. Слушай, а что с деньгами будет? Деньги за свадьбу им не вернут. Они что, потратились? А ей на это плевать? А Андрей, кажется, ему сейчас не до этого. И хватило же у нее наглости. Анжела никак не могла опомниться. Как она ему после этого в глаза посмотрит? Ему не знаю. А мне смотрела пару часов назад и была собой довольна. Насмешливо ответила Маша. Да-да. Сюда явилась, меня поздравляла. А знаешь, у нее можно даже кое-чему научиться, как беречь нервы, например, Они пытались на меня спихнуть объяснение с Андреем, но я отказалась. Похоже, он уже все узнал. «И когда этого не пойму». После паузы вздохнула Анжела. Играла в такую любовь, столько об этой свадьбе и говорила, и вдруг... В прихожей раздался звонок, и девушки одновременно вздрогнули. Маша тут же перевела дух, что испугалась. Это еще гости подошли. Понятия не имею, кто, или я сам приглашал. На этот раз явилась Рита. Освободившись с помощью брата от куртки, она еще издалека увидела в дверях кухни Машу и закричала. — Извини, я одна, муж на работе, дочка в музыкальной школе. На полчаса заскочила, отпросила с дежурства. — Вы молодцы, что не тормозите. Нечего там думать. Подавайте заявление в ЗАГС. «Не ори мне в ухо!» — проворчал Илья, принимая от сестры огромную коробку конфет, перевязанную розовым бантом. «Девушки, это вам! Рита, идем выпьем!» «Охотно!» Та нервно потерла руки и, подойдя к Маше, обняла ее. «Обломай его как следует! Холостяк не человек!» Она уселась за стол рядом с оживившейся Анжелой, Мгновенно перезнакомилась со всеми, рассказала анекдот к случаю, подняла тост, осыпала насмешками брата, который привычно огрызался, впрочем, без всякой злобы. С ее появлением натянутость, летавшая в воздухе, исчезла. Даже Андрей смотрел на эту яркую женщину с интересом, как на экзотическую шумную птицу, внезапно залетевшую в окно.